умерла. После бесконечно долгих усилий ему удалось высвободиться из под связывающего его движения тела тюрана, и он с обновлёнными силами пополз к девушке. Он приподнял её голову с жёстких досок лодки. Может быть, всё-таки жизни ещё теплится в этой бедной истощённой оболочке. Он не хотел отказываться от надежды и, взяв тряпку, напитавшуюся водой,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 Девушка раскрыла глаза и долго смотрела на него, раньше, чем вспомнила всё случившееся. "Вода?" шипнула она. "Разве мы спасены?" "Дождь идёт, объяснил он. Можно, по крайней мере, напиться. Мы уже ожель от этого." "А Мисс Етьюран?" спросила она. "Он не убил вас?" "Он умер. Не знаю." отвечил Клейтон. Если он жив и придёт в себя благодаря дождю, тут он остановился слишком поздно, вспомнив, что нельзя пугать ещё больше измученную ужасами, пережитого девушку. Но она догадалась, что он хотел сказать. Где он? спросила она. Клейтон кивнул головой в сторону распростёртого тела. Некоторое время они молчали. Надо взглянуть Нельзя ли привести его в чувство, наконец проговорил Клейтон. Нет, шипнула она движением руки, останавливая его. Не делайте этого. Он убьёт вас, когда вода вернёт ему силы. Если он умирает, пусть умрёт. Не оставляйте меня одну в лодке с этим чудовищем. Клейтон колебался. Чувство чести требовало, чтобы он попытался оживить русского. Но с другой стороны не исключена была возможность и того, что Тюран в помощи уже не нуждается. Продолжая бороться с самим собою, Клейтон поднял глаза от тела лежащего человека, взгляд его скользнул сначала по бокшприту лодки, потом он с криком радости, шатаясь, вскочил на ноги. Земля джен, почти завопил он. Благодарение богу, земля Девушка тоже взглянула вперёд. На расстоянии каких-нибудь 100 ярдов она увидела жёлтый песчаный берег и над ним роскошную зелень тропических джунглей. "Теперь можете привести его в чувство", сказала Джен Портер. И её так же мучила совесть, что она помешала Клейтону помочь их спутнику. Прошло больше получаса, пока Руски пришёл в себя и раскрыл глаза. Но он долго ещё не мог осознать, как изменилось их положение. А лодка уже царапалась потихоньку о песчаное дно бухты. Благодаря воде, которую он напился, и вернувшимся надеждам, Клейтон нашёл в себе достаточно сил, чтобы прогрести водой до берега с верёвкой, прикреплённой к носу лодки. Там он закрепил верёвку за небольшое дерево, росшее на невысоком берегу. Сейчас было время прилива, но он боялся, чтобы отлив не унёс лодку обратно в море прежде, чем у Джона Поттера хватит сил добраться до берега. После этого он направился то ползком, то кое-как шатаясь в ближний лес, где по всем признакам должно было быть много тропических плодов. Прежний опыт в джунглях Тарзана от обезьян научил его различать съедобные плоды И приблизительно час спустя он вернулся на берег с целой охапкой пищи. Дождь прекратился, и солнце жгло так немилосердно, что Джент Портер настоял на том, чтобы сейчас же переправиться на берег. Подкреплённые пищей, которую принёс Клейтон, они все трое добрели до небольшого отбрасывающего слабую тень дерева, к которому была привязана их лодка. Тут